Центр длительного виртуального погружения корпорации н е о у в и р т По ярко освещенному коридору шли двое. Высокий стройный врач в белом халате и небольшого роста пухленький мужичок. Что вы хотите этим сказать? Я нотариус, я не врач, я не понимаю вашей терминологии. Толстячок в черном костюме и с дипломатом, следуя за доктором в белом халате, пытался выяснить подробности вызова к постоянному клиенту. Причиной же столь скорого приезда стало то, что вызывал не клиент, а служба обеспечения жизнедеятельности и контроля здоровья. «Я хочу сказать, что у вашего клиента начались необратимые изменения в организме. Нервные волокна заменяются соединительной тканью. Мы делаем все возможное для торможения данного процесса, но мы не боги». «Какие проблемы мы можем ожидать в ближайшее время?» – деловито спросил пухленький мужичок. «Ну...» Когда откажут почки, мы подключим искусственные. Когда печень, будем фильтровать кровь в капсулы погружения. Когда отомрут дыхательные центры, переведем на искусственную вентиляцию легких. В чем тогда проблема? Как только отключится хоть один жизненно важный орган, он больше не сможет покинуть капсулы. Игра станет для него клеткой до конца жизни, произнес доктор в белом халате с грустными глазами. Суть проблемы я уяснил. Есть вероятность летального исхода? Да, и серьезная. Есть вариант развития событий, при котором выключаются центры, отвечающие за сердечную деятельность. Необходима операция. Мы поставим специальный роботизированный комплекс, который будет сокращать сердце, если оно остановится. Через сколько ожидать моего клиента? Процесс вывода из виртуального погружения уже запущен. Последний вопрос. Сколько у него осталось времени? Наш компьютер выдает цифру от 3 до 9 месяцев, но по опыту скажу, что не больше 6-7. Зал виртуальных капсул. Капсула последней модели с шипением раскрыла створки. В ней лежал перекошенный человек. Даже невооруженным глазом было видно, как перекошена его спина. Суставы на ногах и руках были сильно деформированы. Парень на вид был довольно молод, около 30 лет. Крайне жалкое зрелище. Рядом с капсулой находились двое. Один врач в белом халате и небольшого роста нотариус в черном костюме. — Лерой Тутиков, вы меня слышите? — попытался установить контакт нотариус. — а промычал перекошенный человек и кивнул головой. — Для проверки ваших ответов спрашиваю. Я женщина? — у у у замотал головой из стороны в сторону парень. «Вы узнали меня? Напечатайте мое имя на клавиатуре». С этими словами он поднес к правой руке и з к а л е ч е н о г о клавиатуру, которую достал из дипломата. «Ванс Дуплекс», – напечатал подрагивающей рукой в ответ парень. «Отлично. Рядом со мной находится доктор. Он отвечает за ваше здоровье. Сейчас он объяснит вам суть проблемы, по которой мы выдернули вас из игры. Пожалуйста, доктор». Далее доктор в максимально доступной форме объяснил, что происходит с парнем и зачем нужна операция. Все происходящее нотариус снимал на маленькую камеру, закрепленную на дипломате. После объяснения доктора нотариус снова взял слово. «Все ли вам понятно? Доступно ли для вас, изложил суть проблемы доктор?» р а Опять кивок головы перекошенного парня. Изо рта потекли слюни. Но парень никак не прореагировал на это. Согласны ли вы на операцию по установке роботизированного комплекса поддержки сердечной деятельности? Учитывая ваше состояние, вы можете не пережить операции. Я правильно излагаю, доктор? Да, в с е верно. Есть риск. У-у, замотал головой парень и начал стучать по клавиатуре. От операции отказываюсь. Как ваш законный представитель, Я должен донести до вас информацию о том, что при текущем состоянии и непроведении всех превентивных мер вы умрете. Ваше заболевание сопряжено с изменением в вашем ДНК. Срок вашей жизни по результатам анализа компьютера отдела составляет от 3 до 9 месяцев. Я доступно для вас излагаю». ю у замотал г о л о в о й парень и начал строчить на клавиатуре. «Сколько даст доктор?» У него опыта побольше. Шесть-семь месяцев, ответил доктор. Мне нужно полное погружение, напечатал парень в ответ. Это может навредить здоровью моего клиента? Нет. Возможно, подчеркиваю, возможно. Это притормозит процесс, но гарантий никаких. Дайте полное погружение. Я позабочусь об этом. Есть вопросы? Спросив это, нотариус вытер испарину со лба. он ожидал истерики или еще чего похуже, но прошло вроде все неплохо остались формальности давайте тогда обговорим детали в момент наступления критического момента вам в игру будут поступать сообщения от системы их не закроет ни один фильтр. вам нужно будет подтвердить или отвергнуть предложенные мероприятия. это понятно а согласны ли вы с таким способом принятия решений? А, -а, -а, а. Составлено ли вам завещание? У, -у, У. Согласны ли вы составить его в игре? А, -а, -а, а. Прошу, для протокола напечатать ник персонажа в игре. Ле Голас. Хорошо. Если вы согласитесь, я готов сейчас же связаться с администрацией игры и обсудить условия перехода в полное погружение. А. -а, -а, -а. Нотариус кивнул и открыл дипломат, в котором располагалась клавиатура и г а л о п р о е к т о р Начав строчить на клавиатуре с умопомрачительной скоростью и замирая на несколько секунд, через 7 минут он уже имел ответ от администрации. Администрация согласна на перевод вас в полное погружение, но настаивает на снятии с вас физических и психических матриц. При очередном подключении к игре вам будет предложено несколько вариантов происхождения персонажа, Вы будете вольны в своем выборе. Пусть оставит расу, класс и имя персонажа неизменными. Да, это возможно. Добавлено, как один из вариантов. В этом варианте у вас даже уровень и характеристики с навыками сохранятся», ответил нотариус после пары минут переписки с кем-то. «Спасибо. Это моя работа. Не за что. Все ли вам понятно? Может, есть какие-то пожелания?» Цветы на могилу родителям. Больше ничего не надо. Верните меня в игру. Я выполню заказ. Всего хорошего, господин Лерой. К сожалению, в этой реальности мы с вами больше, может, не увидимся. Здоровья вам, Ванс. Город Ампс. Из переписки персонажа Леголас. Я. Привет. Не занята? Клюковка. Нет. а в ч у п о тихоньку в городе. Ты где? Я. Я тоже в городе. Может, встретимся? Поболтаем? Клюковка. Давай. Может, сразу в гостиницу к тете Мо? Пошалим. Я. Давай сначала в кафешку, Белая Роза. Мне нужно кое-что тебе рассказать. Клюковка. Окей. Через десять минут буду. Я. Я уже тут. Кафе «Белая Роза». л е г о л а с В уютной кафешке сидел необычный персонаж. Кафешка была создана для встреч парочек. Огороженные перегородками столики и легкие занавески на входе. Приглушенный свет и свечи. Все для того, чтобы парочки, пришедшие сюда, могли поворковать спокойно и в п р и я т н о й о б с т а н о в к е Персонаж же был некрасив. И этим он вносил дисгармонию в устое заведения. На улице это не сильно бросалось в глаза, но тут... Сюда приходили люди всегда красивые, статные, подтянутые и н а к а ч а н н ы е мужчины и элегантные стройные женщины. Уродам тут было не место. А вот этот индивидуум, похоже, зашел случайно. Сутулый, с атрофированными мышцами, кривая горбинка на носу и шрама по всему лицу. Уши эльфа, но все кривые, а одно вообще надломлено под 90 градусов. И как венец уродства здоровенные очки с линзами которых дико у в е л и ч и в а л и глаза. В кафе тем временем зашла с у к у б а Боже, что это была за суккуба? Третий размер груди, пухленькие губки бантиком, яркая о р а н ж е в о я р о г о в и ц ы глаз и черные, как ночь, волосы. Такой т а л и и позавидовала бы любая модель, а подтянутые ягодицы заставили бы их кусать локти. Стройные длинные ножки и лебединая шея. «Охо-хо-хушки-хо-хо!» Элегантный, т а н ю с е н ь к и й хвостик, заканчивающийся костяным сердечком, и маленькие рожки придавали образу особый антураж. Суккуба подошла к симпатичному эльфу, который стоял у входа, и произнесла таким голосом, что у любого адекватного мужчины побежали бы мурашки по телу. «Меня ожидает персонаж Леголас!» «Я вас провожу!» – промямлил эльф, не отрывая взгляда от ее бюста. Проводил же эльф Сукубу именно к тому уродливому персонажу. Войдя в огороженную комнату с уродливым персонажем, Сукуба впала в ступор. — л г о л а с это ты? — произнесла она, не веря своим глазам, и нику над головой уродца. — Да, ягодка моя, это я. Присядь, я сейчас все объясню. Сукуба села и произнесла. — Я надеюсь, это проклятие, и скоро время его выйдет. «Когда ты вернешься в нормальный вид?» – произнесла она брезгливо, рассматривая уродца. «Никогда, Яна. Этот образ гораздо ближе к нормальному, чем предыдущий. Я ушел в полное погружение, и система срисовала мои настоящие параметры тела, психики и состряпала мне такого персонажа с легендой». «Ты сошел с ума? Мы должны были обвенчаться в храме Абвера!» – взревела Фурия и Сукуба. В ее глазах заплясал огонек бешенства». Примечание автора. Абвер. В игре «Темный бог похоти и разврата», покровитель расы Суккуб. «Не заводись. Послушай, я у... Мне плевать. Я даже рядом не желаю стоять с таким уродом, как ты. Это так ты меня любишь? Так, что превратился в урода? Я не желаю, слышишь? Не желаю ни слышать, ни видеть, ни читать сообщения от тебя». После этих слов она развернулась и продефилировала к выходу. сверкая огоньком бешенства в глазах. А наш уродец так и остался сидеть один в комнате. Он сидел и пялился в одну точку минут десять. В той точке у уродца висело два системных сообщения. Первое гласило. Ваша помолвка с персонажем Клюковка расторгнута. Второе. Персонаж Клюковка удалил вас из списка друзей, контактов и добавила в черный список. Потом лицо его начало хмуриться, а нижняя челюсть немного вылезла вперед, что свидетельствовало о сильной злости, которую испытывал этот уродец. «Хрен вам всем нарыло! Я буду стоять в храме всех стихий!» Он стиснул зубы и произнес сквозь них. х н и как на экскурсии, а как страж всех стихий. Буду стоять и улыбаться, а вы будете молиться на кривого уродливого эльфа, эльфа стража всех стихий.